Глава шестьдесят четвёртая. Внуков он имел от Агриппы троих. Гая, Луция и Агриппу. Внучек двоих, Юлию и Агриппину. Юлию он выдал за Луция Павла, сына Цензора, Агриппину за Германика, внука своей сестры. Гая и Луция он усыновил, купив их у Агриппы по древнему обычаю. Их он с детства приблизил к государственным делам и посылал в провинции к войскам, как назначенных консулов. Примечание. Купив по древнему обычаю. Пер ассем эт либром. При этой форме усыновления, усыновляющий в присутствии пяти свидетелей перед отцом ребенка трижды ударял монеты по весам, произнося, заявляя, что... «По Кверицкому праву этот человек мой» — отголосок древнего закона 12 таблиц, говорившего, что сын, трижды проданный отцом, выходит из-под его власти. Гай был послан с проконсульской властью на восток против Парфян, Луций в Испанию. В этих поездках они и умерли. Дочь и внучек... Он воспитывал так, что они умели даже прясть шерсть. Он запрещал им все, чего нельзя было сказать или сделать открыто, записав в домашний дневник. И он так оберегал их от встреч с посторонними, что Луция Вениция, юношу знатного и достойного, он письменно упрекнул в нескромности за то, что в баях он подошел приветствовать его дочь. Примечание. Прясть шерсть. Традиционный добродетель римской женщины. Внуков он обычно сам обучал и читать, и плавать, и другим начальным знаниям, в особенности стараясь, чтобы они перенимали его почерк. Примечание. Вместо «плавать» нотар Липси предлагал конъюнктуру писать «Нотаре». Когда он обедал, они всегда сидели при нем на нижнем ложе, а когда он путешествовал, Они ехали впереди в повозке или скакали по сторонам. Примечание. Сидели за столом обычно только дети, между тем как взрослые возлежали.